По на волкой по горам, по горам, либай ты дорогой толпы клад и вя, клад и вя, он виха и у просётка, темхи на конца молга и тема. вода два мое день победы С каждым годом становится всё меньше людей, которые пережили тяжёлые дни великой отечества А теперь её кричали будем лём будем лём вам подруга воевая ой поклонь ой поклон, поклон. Неуже вы забыли как под веной вы на силе и за дня Вы не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 великое отечественное событие люди документы как разгорался мировой пожар 28 сентября 1939 года между Германией и СССР был подписан договор о дружбе и границе, в котором была определена новая граница двух стран и уточнены их сферы интересов. Прибалтийские республики Литва, Латвия и Эстония, а также Финляндия оказались в сфере интересов Советского Союза. Перед СССР встала неотложная задача создать в этих странах стратегический оборонительный рубеж. В конце сентября начале октября 1939 года СССР добился от правительств Латвии, Литвы и Эстонии подписания договоров о взаимной помощи. Финская сторона предложение советского правительства о подписании договора о взаимопомощи отклонила. Тогда советское руководство попросило отодвинуть финскую границу на Карельском перешейке, На несколько десятков километров, чтобы Ленинград был вне зоны досягаемости обстрелов тяжелой артиллерии. Взамен мы готовы были уступить Финляндии вдвое большую территорию в советской Карелии. Не находя общего языка, стороны стали склоняться к войне. 30 ноября советские войска перешли финскую границу. Сталин рассчитывал на легкую и быструю победу, но война вышла наоборот, затяжной и тяжелой. Лишь в феврале 40-го года, в ходе ожесточенных боев, неся огромные потери, советские солдаты прорвали оборону финнов и перешли в наступление. Из воспоминаний главнокомандующего армии Финляндии фельдмаршала Маннергейма. Русские научились организовывать взаимодействие войск. Артиллерийский огонь прокладывал путь пехоте. Так как русские не экономили ни на пехоте, ни на танках, Масштабы их потерь были ужасающими. 12 марта 1940 года между СССР и Финляндией был заключен мирный договор. Советский Союз существенно улучшил свое стратегическое положение на Северо-Западе, но какой ценой? Потери Красной Армии за три месяца войны составили 126 875 человек, включая умерших от ран и болезней. Эта война убедила Гитлера в том, что Красная армия ещё очень слаба, а следовательно, войну с Советским Союзом нельзя откладывать. Из выступления Иосифа Сталина на совещании при ЦК ВКПБ 17 апреля 1940 года. Правильно ли поступили правительство и партия, что объявили войну Финляндии? Война была необходима? так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов. А безопасность Ленинграда надо было обеспечить безусловно, ибо безопасность Ленинграда есть безопасность нашего отечества. Партия и правительство поступили совершенно правильно, не откладывая этого дела. Зная, что мои вполне ещё готовы к войне в финских условиях, начали активные военные действия именно в конце ноября в начале декабря. Всё это зависело не только от нас, а скорее всего, от международной обстановки. Там, на западе, три самых больших державы вцепились друг другу в горло. Когда же решать вопрос о Ленинграде, если не в таких условиях? Вдруг они возьмут и помирятся, что не исключено. Стала бы благоприятная обстановка, будет упущена. Это было бы большой ошибкой. В то время как Советский Союз укреплял свои стратегические рубежи, Германия готовилась к решающему наступлению на западе. Учитывая опыт Первой мировой войны, английское и французское военное командование готовились к длительной обороне, рассчитывая ослабить силы вермахта в ходе затяжных боёв. Однако немцы разрушили эти планы, навязав союзникам совсем другую Маневренную войну, в которой решающее значение сыграли новые высокомобильные рода войск: механизированная пехота, воздушный десант, танковые дивизии, авиация. События развивались стремительно. 10 мая 1939 года немецкие войска вторглись в Бельгию и Голландию. Основные силы англо-французских войск двинулись им навстречу. Крупная танковая группа немцев беспрепятственно прошла с юго-запада через горный район Арденн, который считался непроходимым. Одновременно главные силы вермахта начали массированное наступление против отрезанных англо-французских войск. Немцы слаженно использовали военно-воздушные войска, танки, мотопехоту, авиацию. Воздушный десант захватывал важнейшие мосты и крупные крепости, дезорганизовывая тыл противника и обеспечивая продвижение немецких танков и мотопехоты при поддержке авиации. В рядах союзных войск началось паническое отступление к побережью. Из воспоминаний участников боевых действий офицера французской армии и известного французского историка Марка Блока. Мы совершили много разных ошибок. Накапливаясь одна за другой, они привели нас к катастрофе. С начала 20 века понятие о расстоянии радикально изменилось. Эта метаморфоза произошла очень быстро, мы так скоро к ней привыкли, что даже не осознали всю революционность этого изменения. Но теперь у нас открылись на это глаза. Немцы проводили войну под знаменем скоростных технологий. Наблюдая за тем, как немцы совершенствуют свои технологии, мы даже не пытались вникать в них. Таким образом, на поле битвы столкнулись два противника, принадлежащие к разным эпохам. Мы словно вернулись во времена колониальных войн, когда дротик противопоставлялся ружью. Но на этот раз именно мы оказались в положении примитивных дикарей. Мы могли бы выдержать, если бы нас целый день подвергали обстрелу. Могли сами героически пойти в атаку на позиции врага. Гораздо страшнее для нас было натыкаться на танки в совершенно неожиданных местах. Немцев можно было встретить почти везде, на любых дорогах. К счастью, окружённым и прижатым к побережью союзным войскам удалось организовать плотную оборону вокруг портового города Дюнкерк. 26 мая началась уникальная операция по эвакуации англо-французских войск на Британские острова. Операция завершилась 4 июня. Благодаря героическому мужеству моряков и гражданского населения, 340 тысяч английских и французских солдат, несмотря на обстрелы немецких самолетов, были переправлены на Британские острова. Из воспоминаний Уинстона Черчилля. Операция началась вечером 26 мая. Мы предполагали, что за два дня сможем спасти максимум 45 тысяч человек. К ночи 27 мая великое множество мелких судов вышло в море. Военно-морское министерство, не колеблясь, предоставило полную свободу стихийному движению, охватившему моряков, проживавших на нашем южном и юго-восточном побережьях. Каждый владелец судна любого типа, парового или парусного, выходил в море и направлялся в Дюнкерк. Только за два дня, 31 мая и 1 июня, в Англию было доставлено 132 тысячи человек, причем примерно одна треть была вывезена с побережья на небольших судах в условиях ожесточенных воздушных налетов и артиллерийского огня. Поразительный успех вермахта на первом этапе наступления вызвал пораженческие настроения в рядах французских военных, что помешало им собраться силами и взять ситуацию под контроль. Действуя в соответствии с планом Гельп, немецкая армия возобновила наступление на западном и южном направлениях 5 июня 1940 года, на следующий день после того, как смолкли последние выстрелы в Дюнкерке. Для продолжения войны генерал Вейган должен был принять ряд энергичных мер. Не ожидая переговоров с Черчиллем, он объявил Париж открытым городом. Ни линии старых фортов, ни сам город не должны были обороняться. Все мосты должны были оставаться целыми, а войска отведены минуя город. 12 июня генерал Вейган констатировал, что французский фронт трещит по всем швам, и битва за Францию проиграна. Утром 14 июня немецкие войска вошли в Париж. Город был занят без боя. 15 июня Вейган вновь потребовал перемирия. В ночь на 17 июня маршал Петен создал новое правительство, первое решение которого было направлено на заключение перемирия. Только один человек сразу порвал с новым правительством генерал Де Голль. Поняв, что не в силах бороться с пораженческими настроениями, он покинул Францию. Спустя много лет в мемуарах Надежды генерал Шарль де Голль напишет: 18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голль, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию. В этот день BBC передала радиовыступление де Голля, призывающее к сопротивлению. Скоре были распространены листовки, в которых генерал обращался ко всем французам, а Туле Франсэ с заявлением: Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну. Ничего не потеряно, потому что эта война мировая. Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие. Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды. Не держи, не держи. 16 июня маршал Петен, возглавивший новое французское правительство, направил в Берлин просьбу о заключении мира. Гитлеру просьбу передали 18 июня, а 22 июня Франция вынуждена была подписать капитуляцию. Перемирие было подписано 22 июня в Компьенском лесу. В том же самом салон-вагоне, в котором 11 ноября 1918 года был подписан договор о перемирии, продиктованный Германии и странами Антанты, для руководства оккупированной зоной в южной части Франции сохранялось коллаборационистское правительство во главе с Петеном, которое обосновалось в городе Виши. Никогда раньше Франция не была так унижена. Гитлер находился в зените своего могущества. Теперь Он приступил к разработке плана «Восточного похода против СССР». Радио «Россия и культура» представляет проект «Великое отечественное. Люди, события, документы». Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссер Владимир Шведов. Актеры Илья Ильин и Василий Бочкарев композиторы Михаил Антал и Алексей Шелыгин.